Я видел, как неодобрительно искривился и без того уже искаженный горькой улыбкой рот Рюдегера. Да и сам я непроизвольно пробормотал «хватит» и протянул руку, словно хотел отдернуть бесцеремонного юнца. Тому было, наверное, не так-то легко следить за беседой, происходившей в настоятельской после этого домашнего концерта. Мы говорили о соединении изощренного и народного, о ликвидации пропасти между мастерством и доходчивостью, между высоким и низким, в известном смысле достигнутых литературным и музыкальным романтизмом, после которого, однако, глубокий разрыв и разобщенность между добротным и легким, достойным и занимательным, передовым и ходовым снова стали уделом искусства. Можно ли было назвать сентиментальностью, все более сознательную потребность музыки, а такая потребность у нее была, выйти из своего респектабельного уединения, найти себе общество, не став пошлой, и говорить языком, который понимали бы и непосвященные, как понимали они волчьи ущелья, брачный венец Вагнера? Название одной из сцен и слова женского хора в опере Вебера «Волшебный стрелок». Во всяком случае, средством достижения этой цели была не сентиментальность, а уж скорее ирония, насмешка, освежающая атмосферу, ополчающаяся на романтизм, на пафос и пророческую выспренность на меломанию и литературщину, выступающие в одном лагере с объективным и элементарным, первозданным, иными словами, с новым открытием самой музыки как организации времени. Каверзнейшее начинание, ибо ничего не стоит сбиться на ложную примитивность, то есть снова на романтизм, оставаться на вершинах духа, Сообщить естественность изысканнейшим достижением европейской музыкальной культуры так, чтобы каждый ощутил их новизну. Утвердить над ними свою власть, непринужденно пользуясь ими как строительным материалом и заставляя слушателя почувствовать традицию, но традицию, преобразованную в противоположность эпигонства». Сделать так, чтобы техника, при всей ее изощренности, ничуть не бросалась в глаза. Скрыть все ухищрения контрапункта и инструментовки, придав им простоту, ничего общего не имеющую с наивностью. Некую пронизанную тонкой интеллектуальностью простоту. Такова, по-видимому, задача и таково желание искусства. Говорил преимущественно Адриан. Мы только изредка вторили ему. Возбужденный предшествовавшей демонстрацией своей работы, он говорил с румянцем на щеках и блеском в глазах, слегка лихорадочно, впрочем, не плавно и быстро, а скорее отрывисто, но с такой страстью, что, пожалуй, я никогда, ни в общении со мной, ни в присутствии Рюдегера, не видел его столь бурно красноречивым. Шильдкнап заявил о своем неверии в деромантизацию музыки. По его мнению, музыка слишком глубоко и насущно связана с романтизмом, чтобы отречься от него без тяжелого естественного урона для себя. На это Адриан отвечал. Я охотно с вами соглашусь, если вы подразумеваете под романтизмом теплоту чувств, которую ныне ради технической изощренности отрицает музыка. Это, конечно, самоотрицание. Но то, что мы назвали облагораживающим превращением сложного в простое, есть по существу не что иное, как вновь обретенная жизненность и сила чувства. Если бы был возможен, как бишь его? Как это у тебя называется? Обратился он ко мне и сам же ответил. У тебя это называется прорыв. Так вот, кому удался бы прорыв из интеллектуального холода в рискованный мир нового чувства, тот, можно сказать, спас бы искусство. Спасение, — продолжал он, нервно пожав плечами, — романтическое словцо. Притом словцо для гармонизаторов, отглагольное существительное для обозначения блаженства, которое находит в каденции гармоническая музыка. Не смешно ли, что некоторое время музыка считала себя средством спасения, освобождения, хотя она, как все искусство, сама нуждается в освобождении от выспреннего отщепенчества, являющегося результатом эмансипации культуры, принявшей на себя роль заменителя религии, от пребывания с глазу на глаз со сливками образованного общества, то есть с публикой, которой скоро не будет?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 Все жизнеощущение такого искусства, поверьте, станет совсем другим. Оно будет более радостным и скромным. Это неизбежно, и это счастье. С него спадет шелуха меланхолической амбициозности, и новая чистота, новая безмятежность составит его существо. Грядущие поколения будут смотреть на музыку, да и она на себя — как на служанку общества, далеко выходящего за рамки образованности, не обладающего культурой, но, возможно, ею являющегося. Мы лишь с трудом это себе представляем, и все-таки это будет. И никого уже не удивит искусство без страдания, духовно здоровое, непатетическое, беспечально доверчивое, побратавшееся с человечеством. Он осекся, и мы все трое молчали, потрясенные. Больно и одновременно сладко слышать, как говорит о сообществе, одиночестве, об интимности, неприступность. Как не тронула меня его речь, в глубине души я был, пожалуй, недоволен ею, недоволен им. То, что он сказал, не вязалось с его гордостью с его, если угодно, высокомерием, которое я любил и на которое искусство имеет право. Искусство — это дух. А дух вовсе не должен чувствовать себя в долгу перед обществом или сообществом. На мой взгляд, он обязан этого избегать ради своей свободы, своего благородства. Искусство, идущее в народ... Отождествляющие свои потребности с потребностями толпы маленького человека, за заурядности, обречено на оскудение, и вменять ему это в обязанность, например, допускать в интересах государства только такое искусство, которое понятно маленькому человеку, значит насаждать самое худшее ремесленничество и убивать дух. Оно... Таково мое убеждение. При самых своих смелых, безудержных, диких для толпы выходках, исканиях, опытах, может не сомневаться, что послужит человеку, а со временем и людям, каким-то в высшей степени косвенным образом».